Глава 9. Исповедь. Узкая улица причудливо извивалась между высоких домов северо-восточной оконечности Торсидара. Перекрикивались насильщики, торговцы расхваливали товары у витрин своих лавок. Несмотря на множество людей, на мостовой не было мусора. За чистотой в городах Элианской империи следили очень строго. Нарушители протили такие штрафы в канцелярию наместника, что повторять их печальный опыт не хотелось никому. Тем более, что контейнеры для мусора стояли на каждом углу, и дойти до ближайшего проблемы не составляло. Коренным горожанам и в голову не приходило плюнуть на мостовую или бросить под ноги огрызок яблока. Знали, чем это чревато. По правой стороне улицы не спеша шла молодая женщина в черном, бесформенном, почти монашеском платье. На ее голове была шляпка, лицо скрывала плотная вуаль. Но каждый встречный мужчина каким-то образом понимал, что перед ним редкая красавица, и с сожалением провожал ее взглядом, проклиная про себя Святошу за то, что еще одной, которой бы жить и любить, задурили голову. Женщина их не замечала. Ее не интересовало мужское внимание. Она этого внимания не хотела. Все ее мысли были сосредоточены на предстоящей исповеди. Элия боялась самой себя. Сомневалась, хватит ли у нее мужества полностью открыть душу чужому человеку. Но ведь священники для того и предназначены. С каждым днем мысли о монастыре становились все настойчивее и настойчивее. Все больше не давали покоя. Там она никому не сможет причинить горя. Там чистая и непорочная жизнь, молитвы единому Создателю, честный труд, уважение сестер. Ей самое место в монастыре. Какая-то частичка души сопротивлялась этому решению и горько плакала, но Элия изо всех сил заставляла ее молчать. Однако проклятая частичка никак не унималась, она повторяла и повторяла «лег, лег, лег». Тогда девушка представляла себе долговязого парнишку мертвым, из-за нее мертвым и душа в ужасе замирала. Нет, больше Элио Арсарах не станет причиной чьей-то смерти. Хватит, наиграла с чужими жизнями. Вдоволь. Девушка нервно передернула плечами, по коже пробежал мороз. После балов в поместье высокого лорда Ар-Инвата она не выходила из дому больше десяти дней. Кто-то долго стучал в дверь и окна, звал ее, но Элия не обращала внимания, продолжая мертво сидеть в старом отцовском кресле. Она вспоминала и анализировала собственные поступки, переоценивала свою жизнь, с каждым моментом все больше убеждаясь, что Ланиг Арвортон полностью прав что она несет в мир только зло. Слова повесившегося по ее вине северянина бились в голове, заставляя девушку задыхаться от боли и ужаса. Как она могла быть такой бесчувственной, такой жестокой, такой подлой? Все десять дней Элия ничего не ела, просто не хотелось и превратилась за это время в тень самой себя. «Зачем я нужна?» — шептали иногда потрескавшиеся губы. «Кому я нужна? Кому я хоть что-нибудь хорошее сделала? Никому ведь! Неужели я не видела, что человек на грани? Зачем над ним издевалась? Почему делала вид, что он мне нравится? и тут же презрительно отсылала прочь. Почему сразу не сказала, что он мне не нужен? Какая же я тварь, единый! Совесть выкручивала душу Элия, как половую тряпку. Она вспоминала каждого своего поклонника, каждого, кого доводила своими капризами до иступления, и корчилась теперь сама. Девушка даже подумывала о самоубийстве. Привязала было к крюку от снятой люстры петлю, но, уже встав на табурет, внезапно поняла, что ничего этим не искупит, что только усугубит свою вину перед единым и людьми, и что остается только монастырь и все оставшиеся годы провести Помогая другим, может, тогда Создатель ее простит, может, тогда она сама простит себя. Еще несколько дней ушло, чтобы вынести самой себе бесповоротный приговор. Какая-то часть души Элия умирала, что-то иное рождалось вместо нее, что-то пока еще непонятное. Девушка все так же не могла есть, ее тошнило, только изредка пила воду, слабея с каждым днем. Поняв, что так продолжаться не может, она решилась пойти в церковь и исповедаться, рассказать обо всем, что мучило ее. «Святой отец должен понять». Он поставлен единым для исцеления человеческих душ. Может, исповедник что-нибудь посоветует. Элия нашла в старом сундуке бабушкина траурное платье и надела его, стремясь выглядеть как можно более уродливой. В голове царила какая-то звенящая легкость. Тело, правда, слушалось с трудом, Ноги заплетались от слабости. Идти пришлось очень осторожно и медленно, чтобы не упасть. Девушка после каждой сотни шагов останавливалась отдохнуть. Наконец впереди показалась церковь при епископате. Она выглядела довольно скромно. Никаких архитектурных излишеств. Простое кубическое здание из белого камня с косым крестом на крыше. Элия с трудом поднялась по лестнице и опустила несколько монет в кружку для пожертвований у входа. Затем резко выдохнула, нервно повела плечами и вошла. Здравствуй, дочь моя! Подошел к ней дородный монах. Мне нужно исповедоваться. Святой отец, едва слышно прошелестела девушка. На мне страшный грех. Я человека до самоубийства довела. И ни одного. Смертный грех. Сокрушенно покачал головой монах. Следуй за мной, дочь моя, я отведу тебя в исповедальню. Элия пошла за ним держась рукой за стены, чтобы не упасть. Ноги подкашивались. Она почти ничего не видела, в висках стучала. Слава единому! Идти пришлось недолго. Девушка облегченно присела на стульчик перед занавеской. Хорошо придумано. Не видя лица исповедника, куда легче открыть душу. Сидеть было очень неудобно. Острый запах ладана вызывал тошноту. Перед глазами все плыло. Она смотрела на истоптанный до зеркального блеска каменный пол и ежилась, пытаясь представить себе, сколько тысяч людей за прошедшие сотни лет сидело на этом неудобном стульчике в волнении. Вскоре занавеска шевельнулась, И хорошо поставленный, звучный бас спросил, «Как тебя зовут, дочь моя?» «Элио Арсарах». «Баронесса Арсарах». «Да». «Прошу подождать. Сейчас придет другой исповедник». В голосе невидимого священника звучала явно слышимая тревога. «Конечно. Другой исповедник». Зачем? Какая разница? Девушка растерянно смотрела на занавеску. Происходило что-то странное. Никогда еще на ее памяти не меняли исповедника после начала исповеди. Да и из знакомых никто такого не рассказывал. В чем дело? Или она настолько грешна что ее даже исповедовать должен кто-то из высших иерархов, единый. Элия даже задохнулась от подобного предположения. Ждать пришлось довольно долго, около получаса. Девушка вся извелась за это время, пытаясь понять, почему сменили исповедника. Наконец занавеска снова шевельнулась. «Я слушаю тебя, дочь моя!» У нового священника оказался довольно противный елейный тенор. Скользкий какой-то. Элия испытала к обладателю неприятного голоса мгновенную брезгливость, но отдернула себя. «Я совершила страшный грех, святой отец!» — негромко сказала она, утирая слезы. «Я довела...» Двух человек до самоубийства. Ты права, дочь моя, согласился священник. Это страшный и непростимый грех. Однако единый милостив он способен простить даже тебя. Я хочу уйти в монастырь, всхлипнула девушка. Я чудовище. Мне нельзя жить в миру. Монастырь это награда для верных, а не убежище от мира. Тон исповедника стал строгим. «Эту награду нужно еще заслужить, дочь моя!» «Я все сделаю, святой отец!» С горячностью выкрикнула девушка. «Рад это слышать, дитя! Единый Создатель требует от тебя подвига. Сверши его, и я отпущу тебе грехи с чистым сердцем!» Лучший монастырь империи примет тебя. Святой церкви нужна ее помощь, ее, грешницы. Элия счастливо вскинулась, на ее губах появилась неуверенная улыбка. Она готова была на все, хоть отхожие места чистить и из-под больных судно выносить, хоть ехать проповедовать Даркосодарским дикарям которые варили миссионеров на медленном огне. Да что угодно! Разве могут святые отцы предложить что-нибудь неугодное Создателю? Нет, конечно. Да, дочь моя!» Торжественно провозгласил Исповедник. «Церковь и Единый Создатель требуют от тебя великого подвига. Сделай должное!» Из тебя снимутся все твои грехи. Ты станешь воином церкви. Ты станешь чистой и непорочной. — Я готова, святой отец! — с пылом воскликнула девушка. По ее щекам стекали слезы радости. — Единый! Неужели ее простят? Пусть, пусть будет так! — Я не ошибся в тебе, дочь моя! «Рад. Многие говорили, что тебе нельзя доверить столь важного дела, что свершить его может только паладин. Но я настоял на своем. Помни, задача, стоящая перед тобой, невероятно важна. От нее зависит само существование Святой Церкви». «Но кто я такая?» — изумление Элия не поддавалось описанию. Ничтожная грешница. Даже святые были когда-то грешниками, возразил священник. Именно после свершения подвига во имя веры они и стали святыми. Кто знает, не ждет ли тебя такая же судьба, дитя мое? Я с трудом выдавила из себя девушка. Я постараюсь. Что я должна сделать? «Уничтожить врага церкви!» Голос священника поднялся почти до визга. «Я верю в тебя, дочь моя! Ты справишься!» «Я должна кого-то убить?» — обмерла Элия. «Но это не убийство! Ты устранишь чудовище! Не человека, а лютого зверя! Понимаю, тебе трудно!» Но это необходимо сделать. Помни, за этот подвиг ты будешь прощена. Но я не умею убивать. Я ведь не воин. Едва слышно пробормотала девушка. Многого она могла ожидать, но не такого. Ты воин святой церкви. К тому же тебе не придется почти ничего делать. Чудовище всего лишь поцелует твою руку и умрет само. Твоя задача добиться, чтобы оно поцеловало ее в нужный момент, дочь моя. С этим я справлюсь, святой отец, воспрянула духом Элия. Если чудовище ⁇ мужчина, то все просто. Мужчина, заверил ее священник. Мало того, твой поклонник. Дочь моя, все дни твоего затворничества он разыскивает тебя, никак не желает успокоиться, расспрашивает всех вокруг. Я сделаю, как вы скажете, святой отец, — уныло сказала девушка. Снова кто-то должен умереть из-за нее. Но раз священник говорит, что это не человек, а чудовище, — рад. Что не ошибся в тебе, дитя. В елейном голосе исповедника Слышалось удовлетворение. Ты верная дочь матери церкви. Слушай и запоминай. Слушаю, святой отец. Возьми эти два флакона, Красный и синий. Перед встречей с чудовищем Выпей синий, А жидкостью из красного помажь себе руки. С тобой ничего не случится. Все понятно? Да, святой отец. Запомни, это подвиг во имя матери церкви и единого создателя. Я запомню. Но кто это чудовище? Некий Лек Арсантен, Манхенский горец, ответил исповедник. Колдун, и помощник куда более страшного колдуна. Если он останется жив, наша страна захлебнется в крови. Сердце Элия на мгновение дало сбой. Этот священник с елейным голосом требует, чтобы она убила человека, которого любила. Девушка уже четко понимала что полюбила долговязого горца с первого взгляда, что его жизнь стала ей куда дороже собственной. Казалось, за это страшное мгновение Элия Арсарах прожила целую жизнь, стала старой и циничной. Ее глаза медленно наполнились слезами. «Как же это? Священник!» Требует убить Лека, отравить. Иллюзии рушились одна за другой. Ее вера корчилась, никак не желая умирать, но вскоре все-таки умерла. Надежд тоже не осталось. Мертвенная пустота поднималась с дна души, занимая их место. Ведь она, Элия, пришла сюда покаяться исповедоваться о своих грехах, а ее хотят сделать откровенной убийцей? И кто? Святые отцы. Единый. Да как же ты позволяешь им прикрываться твоим именем? Если бы исповедник в этот момент видел глаза девушки, то понял бы, что что-то пошло не так, что где-то он ошибся. В этих синих красивых глазах горела лютая ненависть и решимость. Вот только на что была направлена эта решимость. Элия пока еще не знала. Зато знала другое. Она не позволит притворяющимся святыми зверям причинить вред любимому. Ни за что не позволит. Решили сыграть в грязную игру, Святые отцы, чужими руками убрать мешающего человека? Что ж, поиграем. Только вот как бы вы не пожалели потом, что ввязались в эту игру. Девушка прикусила губу, стараясь держать дрожь в руках, и взяла с полочки перед занавеской, поставленные туда исповедником флаконы. Я сделаю это, святой отец. Решительно заявила она. «Прекрасно, дочь моя!» Едва ли не с ликованием воскликнул тот. «Позвольте идти». «Иди, дитя, с Богом! Когда сделаешь необходимое, приди сюда. Тебя проведут ко мне». «Как скажете, святой отец?» Элия почти незаметно улыбнулась, стараясь не выдать себя. Благословляю тебя на Богу угодное дело. Благодарю. Девушка сделала реверанс, едва скрывая злую усмешку, откуда только и силы взялись, Элия решительно вышла из исповедальни и направилась к выходу из церкви. Лицо ее было совершенно непроницаемым, спокойным. А вот что творилось в душе, Не дай единой кому-нибудь такое пережить. Никак не ждала девушка, придя сюда за утешением, что ее макнут лицом столь омерзительное дерьмо. Оказавшись на улице, она оглянулась, понимая, что никогда больше не войдет ни в одну церковь. Наивную детскую веру жестоко растоптали во имя каких-то своих целей. Что ж, создатель им судья, пусть, но что делать ей? Понимая, что стоять на улице нельзя, Элия направилась домой. Дороги она не запомнила, шла как в тумане, опомнилась, только рухнув продавленное кресло которым так любила читать древних поэтов и мечтать о чем-то большем, чем окружающая серая действительность. Она поставила два крохотных флакона, синий и красный, на стол перед собой и задумалась. Только сейчас девушка поняла, какую опасную игру ввязалась. В этой игре никого жалеть не станут. А посоветоваться не с кем. Как предупредить Лека, что церковь открыла на него сезон охоты? До стражников не добраться. Скорее всего, за ней пустили шпионов и уберут при малейшем подозрении. Так что же делать? Час шел за часом. В старом продавленном кресле сидела девушка, выглядящая мертвой широко открытыми, сухими глазами. Она перебирала в уме вариант за вариантом, идею за идеей, однако ничего придумать не могла. Что бы она ни сделала, святоши легко обыграют неопытную интриганку. Но сдаваться Элия не собиралась. Она думала, думала, думала, не замечая, что давно наступила ночь, не заметила и того, как в одном из углов внезапно сгустились тени. Крупный, рослый мужчина в сером плаще бесшумно приблизился к креслу и внимательно посмотрел на сидевшую там девушку. Для него, похоже, темнота не существовала. Увидев сухие, широко распахнутые глаза и болезненную худобу, незнакомец укоризненно покачал головой, затем дернул рукой, в которой сама по себе возникла горящая свеча в подсвечнике. Девушка вздрогнула и ошарашенно уставилась на незванного гостя. Первым делом она заметила плотный серый плащ с капюшоном. Потом обратила внимание на клубящийся под этим капюшоном туман. До нее далеко не сразу дошло, кто стоит перед ней. А когда дошло... «Ваше Величество!» — тихонько заплакала Элия. «Ваше Величество! Какое счастье, что вы пришли! Умоляю вас, помогите спасти его!» «Кого?» Искренне удивился император, никак не ожидавший услышать такую просьбу. — Лека, Арсантена! — А ему что-то угрожает? — Да. — Об этом потом, — отмахнулся его величество. — Девочка, ты когда в последний раз ела? — Не помню, — растерялась Элия. — Да какое это имеет значение? — Такое. Недовольно буркнул император. Уморить себя надумала. Глупо, очень глупо. Этим ты ничего не исправишь. В его руке внезапно возникла большая кружка с теплым бульоном, от запаха которого желудок девушки буквально взбесился. «Пей!» — приказал его величество. «Но...» «Не прикословить!» Рявкнул император. «Это приказ!» «Накрутила себя, дарход знает на что и мается. И что ж, вы, девчонки, все такие дурные!» «Неправда!» Возмутилась Элия. «Да? Мне лучше знать. У меня с самого три таких, как ты, выросла. Разве что чуть постарше, уже перебесились, успокоились немного. «Пей, я сказал!» Элия снова попыталась отказаться, но повелитель Элиана умел настоять на своем и все-таки заставил ее выпить бульон. Выпив, девушка уткнулась носу в императорский плащ и отчаянно разрыдалась. Его величество сел на подлокотник кресла и принялся гладить ее по голове, говоря какие-то успокаивающие слова. И так уж вышло, что исповедь, которую должен был выслушать священник, пришлось выслушивать императору. Он внимательно слушал сбивчивые слова девушки и задумчиво покачивал головой. «Понимаешь, девочка!» — негромко сказал его величество, когда Элия умолкла. «Многие из нас совершают ошибки. Порой ошибки страшные. Из-за нас гибнут люди, страдают, плачут. Но главное понять, что ты делаешь, понять и опомниться. Ты поняла. Только это и важно. Да, Ланиг преподал тебе очень жестокий урок, но урок совершенно правильный. Я его хорошо понимаю. И ты задумалась. Ты попыталась измениться. Думаю, ты уже не станешь издеваться над людьми, не сделавшими тебе ничего плохого. «Никогда больше, ваше величество!» вскрикнула Элия, на секунду оторвавшись от его плаща, потом снова заплакала. «Но это ведь не все, далеко не все». «Не все? А что же еще?» «Я решила уйти в монастырь» и пошла сегодня утром в церковь на исповедь. Впервые, после смерти отца. А там... Единый. Да как же это? Элия, трясясь всем телом, рассказывала его величеству о своей страшной исповеди. Император, не перебивая, слушал ее и мрачнел с каждой минуты все сильнее. Несмотря на туманную маску вместо лица, Это было заметно. Казалось, в небольшой комнате под потолком начинают собираться грозовые тучи. — Эти флаконы? — спросил он, когда девушка закончила рассказ. — Да. Что мне делать, Ваше Величество? Она снова заплакала. Император продолжал гладить ее по голове и о чем-то размышлять. Потом протянул руку к столу и провел ладонью над флаконами. В них совершенно одинаковый яд, очень редкий яд. Противоядия от него нет, точнее есть, но об этом мало кто знает. «Значит, если бы...» Глаза Элия широко распахнулись. «Да, если бы ты исполнила приказ священника...» то умер бы не только Лек Арсантен, но и ты сама. Пусть я умру, — девушка прижала кулачки к груди. Только бы он жил. Любишь? — довольно хмыкнул император. — Нет, парень будет круглым дураком, если тебя упустит. Впрочем, он тоже по тебе с ума сходит, днями найти пытается. Я... Отчаянно покраснела она. «Ты, ты!» Рассмеялся его величество. Его смех прозвучал столь добродушно, что Элия не смогла не улыбнуться в ответ. Вот таким и должен быть священник. Теперь она понимала это четко. А ведь он не священник. Он император, которого церковники за глаза называют грязным колдуном. Пришел, выслушал, утешил, помог. Сам. Элия его не звала. Единый. Так кто же тогда лжет? Святые отцы, попытавшиеся сделать пришедшую за покаянием убийцей? Или его величество, который сидит сейчас рядом и как отец гладит ее по голове? Когда девушка подняла заплаканные глаза на туманную маску, в них светилась мрачная решимость. Она сделала свой выбор. «А что, если нам с тобой, милая моя баронесса?» — с легкой иронией в голосе спросил император. «И самим устроить маленький такой заговор. Как ты на это смотришь, девочка?» «Я в полном вашем распоряжении, ваше величество!» С очаровательной улыбкой на губах ответила Элия.